Глава тридцать первая На следующее утро, как и говорил накануне, Дэн не ушел на работу, а остался дома. Он поднялся раньше матери, прибрался и приготовил завтрак. Кит проснулась с ощущением, что Элиза опять вошла в цикл. Об этом сказали новые доступные воспоминания, которые охватили Ангела, едва та успела открыть глаза. Она лежала и в торопях проматывала все события, что происходили в прошлом, стараясь ухватиться хоть за какую-нибудь подсказку, пока старушка вновь не впала в маразм. Прыгая из места в место, проваливаясь в мутные обрывки и всплывая в недавних ситуациях, она мастерски перелистывала главы ее истории, пока не зацепилась за момент. Элиза стояла в середине комнаты, держа маленького Дэна на руках, и покачивалась из стороны в сторону. К ней приблизился мужчина и крепко обнял жену вместе с сыном. «Все будет хорошо, не переживай. Мы начнем совершенно новую жизнь, где не будет подобных бед. Все готово, жду только твоего слова». Элиза встрепенулась и ласково коснулась щеки супруга. «Куда ты? Туда и я. Помнишь? Я верю тебе. Надеюсь, что наш мальчик будет расти здоровым и сильным там, где мы окажемся». «Будет», – мягко подтвердил мужчина. «Перед тем, как предложить вам такую авантюру, Я сам пару раз уже туда наведывался. Главное, сделать все, как полагается. Наш новый дом тебе понравится. В нем просторно и светло. А главное, очень зелено». Элиза мечтательно закатила глаза и расплылась в блаженной улыбке. Уже не терпится взглянуть на это чудо. «Бери лишь самое необходимое. Для перемещения у нас будет немного времени, а проход довольно небольшой, размером с обычную дверь». «Все, что нам будет нужно для дальнейшей жизни, мы сообразим для себя на месте». Женщина радостно кивнула. Супруг выглянул в окно на темное небо. «Полнолуние уже через пару дней. Готовься. Я тоже постараюсь успеть привести все оставшиеся здесь дела в порядок». Кейт заинтересованно вгляделась, но комната мелко затряслась, а потом и вовсе начала подпрыгивать. Лиза с семьей не отреагировали. А это значило лишь одно – старушка вот-вот вновь все забудет. Опережая нешибко приятную процедуру, ангел сама выпрыгнула из сознания и уставилась в темный потолок. «Мам, ты меня слышишь?» «Вот черт, похоже, Дэн уже звал меня, пока я отвлеклась», – поспешно встала с кровати она. «Слышу!» – крикнула в ответ Элиза, решив не дожидаться, пока парень поднимется к ней. Переодевшись, Кейт чуть замешкалась и снова прикрыла глаза, погружаясь в ожившее сознание женщины. Элиза стояла возле беседки на заднем дворе их старого дома и держала укутанного в плед малыша. Мужчина одобрительно погладил ее по руке и, поправив довольно объемную сумку на плече, поднял голову наверх, к небу. Луна над ними казалась просто огромной и сверкающей. Идеально ровный круг освещал весь двор, улицу, город. Мужчина вскинул к ночному светилу руку с зажатым синим кристаллом в пальцах. Камень выглядел продолговатым и, впитав в себя лунный свет, заискрился. Мгновение, и сияние прошло сквозь него, как через проводник. Луч вышел с обратной стороны, и в том направлении вдруг стали появляться очертания полупрозрачной рамки. Действительно, это очень походило на обычную дверь, что светилась по всем четырем краям, точнее, на проем. Внутри переливались голубые и зеленые волны, бегущие рябью по пустому ранее пространству. Лиза широко распахнула глаза и прижала к груди спящего ребенка, спрятав его лицо от яркого мерцающего волшебства. Мужчина протянул руку и спокойно посмотрел на любимую жену. «Ты мне доверяешь? Никогда не перестану». На кухне вкусно пахло, а Дэна Кейт нашла сидящим за столом и увлеченно читающим книгу. «Все в порядке?» – глухо поинтересовался сын, всего на пару секунд оторвавшись от страниц. «Думал, давно уже встала, услышал и позвал, но ты не ответила». Элиза растерянно потерла виски. «Да, мне уже лучше. Что-то задумалась и присидела так на кровати. Почему не на работе? Ничего не случилось?» Дэн отложил книгу и удивленно поднял глаза на маму. «Ты же вчера хотела прогуляться». «У меня выходной, и я уже распланировал день». Он заметил непонимание в глазах женщины и, вздохнув, снова вернул взгляд на напечатанные строчки. «Впрочем, если передумала, то мне есть чем заняться». Элиза села за стол и озадаченно рассмотрела содержимое тарелки. Трудно и помнить, и нет одновременно. Благодаря тому, что Кейт не подавляла ее волю, а разделяла, женщина все помнила, но порой не могла определить, явь это было или сон. Она ковырнула ложкой массу, похожую на кашу, и проговорила. «Мы так давно с тобой не гуляли. С радостью составлю тебе компанию». По окончании завтрака Дэн настоятельно порекомендовал матери надеть обувь на толстой подошве, а на голову некое подобие челмы белого цвета. Он пояснил, что в такую жару и пыль в воздухе надо тщательно защищать голову от тепловых ударов, ноги от раскаленной земли, а лицо желательно прикрывать, чтобы не надышаться парами, выделяемыми от поверхности почвы из-за какого-то химического состава. Парень решил не углубляться в пояснение и лишь махнул рукой, мол, просто сделай, как я попросил, и не спрашивай. «Вот откуда этот запах, похожий на серу», – догадалась Кейт. Сын не стал заставлять Элизу использовать респиратор, так как он нужнее всего был в тех местах, где долбили камни в пещерах. Там парень не трудился последние годы. Они неспешно шли по пустынным выгоревшим улицам и тихо беседовали. Наверное, впервые за последние годы диалог не ограничился парой-тройкой фраз. Дэн увлеченно показывал и рассказывал о диковинных животных, отвечал на вопросы матери и веселился, словно вновь стал маленьким и беззаботным. «Звери на Насире, так называется этот мир — и вправду оказались необыкновенными. Погодные условия и зной вынудили животных адаптироваться к новому образу жизни. Иные выходили наружу лишь ночью, опасаясь палящих лучей, а днем отсиживались в песчаных норах или под домами. Другие приспособились добывать пищу днем, сменили со временем мех и перья на плотную будто камень броню. Задас, мясо которого было припасено у Дэна, оказался забавным животным, чем-то напоминающим дикую собаку, но крупнее. Морда этого существа имела вытянутую форму, как у муравьеда. Тело плотное и мускулистое, а хвостов оказалось целых два. Оно питалось в основном ночными зверями, вкапываясь длинным носом в землю и доставая сонных жертв из нор. Их мясо было самым популярным на насире из-за его нежности и мягкости. Дэн показал матери ферму, где выращивали нелетающих птиц для добычи их бурых яиц размером с доброе страусиное, Да и сами эти полупернатые имели весьма крупные формы, и ни капли не походили ни на куриц, ни на пингвинов, ни на кого-либо еще, кого Кейт довелось повидать на своем немалом веку. Днем на улицах почти не было жителей. Парень объяснил это тем, что большинство занято работой на электростанциях, ткацких и сапожных фабриках, фермах и подземных теплицах. Свою каменоломню Дэн отнес к разряду среднего звена. Впрочем, он ни разу не пожаловался матери ни на заработок, ни на вредные условия. Кейт долго думала, прежде чем высказать вопрос, что крутился на языке. «Сынок, а что за кристалл лежал тогда на твоем столе в подвале? Зачем тебе его пытаться собрать?» Дэн поглядел на нее с некоторой досадой. «Надеялся, что однажды расскажешь про него больше, чем раньше. Ты всегда очень тряслась над этим камнем и говорила, как он важен». «Даже когда забывала, что я нечаянно разбил его, едва мне исполнилось двенадцать, а если вспоминала, то начинала плакать и ругаться, сильно ругаться». Парень улыбнулся и прикоснулся спины Элизы. «Потому и пытаюсь его восстановить». Женщина остановилась, почувствовав, что уже долго на ногах и начала выдыхаться. Сын заметил и предложил зайти в небольшую закусочную, мимо которой они как раз шли. В помещении было прохладно а окна завешены жалюзи из полосок ткани. Кроме них за круглыми столиками сидели еще несколько человек в рабочих комбинезонах. Они пили прохладные напитки, негромко беседовали. Когда дверь скрипнула, и женщина с сыном вошли, все взгляды устремились на них. «Элиза!» – удивленно и обрадованно воскликнул пухлый мужчина за стойкой, что протирал стаканы. «Как я рад тебя видеть! Ты уже давно не выходила из дома!» Женщина улыбнулась и опустилась на стул. Дэн поздоровался со знакомыми посетителями и устроился рядом. Столовая оказалась довольно маленькой, так что не было даже необходимости кричать, чтобы их услышали со всех концов заведения. «Да вот, тоже рад, что мама захотела прогуляться». «Как ты себя чувствуешь?» – с тревогой спросил один из работяг. «Мы слышали, что не выходишь из-за того, что состояние стало ухудшаться. Мирям тоже переживает. Все мы». «Это его жена», — шепнул Дэн. «Раньше вы очень дружили». Элиза, понимающе кивнула. «Я принесу тебе, как обычно, и маме твоей фирменная», — радостно сказал толстяк и скрылся за стойкой. «Спасибо, мне уже лучше», — чуть погодя вежливо ответила женщина человеку с соседнего столика. Перед ней появилась тарелка с чем-то напоминающим чили и стакан с соком. Старушка вопросительно взглянула на сына. «Это гастунг, мам» овощи, мясо и бурый соус из риса. «Типа фасоли!» – вдруг кивнула женщина. «Я люблю его за то, что он напоминает мне место, где мы жили раньше, когда ты был маленький». Кейт замерла. «Да, мам!» – задумчиво протянул Дэн. «Именно так. Помнишь его, да? Папу!» В груди Элизы бурно затрепетало сердце. Ангел воспользовалась моментом и вновь погрузилась в омут памяти, который так удачно всколыхнулся. Птицы весело чирикали, когда женщина вышла во двор с коляской насладиться свежим воздухом. Вокруг зеленели деревья, и вовсю горело одно-единственное нормальное солнце. Она наклонилась и дотронулась до изумрудной травы. Настоящей, так свежо пахнущей. Площадку вокруг дома украшали клумбы, заросшие розами и хризантемами. Их благоухание наполняло тело и душу покоем и умиротворением. «Филипп, пойдем к нам!» – звонко позвала Элиза и рассмеялась. «Погода сегодня просто чудесная!» Из открытых дверей высунулась голова ее мужа. На лице сияло счастье. «Минуту, дорогая! Тушеная фасоль почти готова! Скоро я к вам!» Женщина помахала ему и повернулась в сторону дорожки, ведущей мимо их жилища. Через асфальтированную однополосную дорогу стояли и другие дома. По тротуару пробежала собака в ошейнике, спешащая по своим делам. Из коляски донеслась возня, а затем и детский смех, соперничающий со звоном погремушки. Элиза наклонилась и подняла малютку Дэна, что сосредоточенно грыз игрушку своими первыми зубками. Его мать хохотнула и вытерла платком слюни, заливавшие ему воротничок. «Ах ты мой ангел!» «Как же я вас обоих люблю!» Последних полезных воспоминаний за сегодняшний день хватило Кейт понять ситуацию. В поисках лучшей жизни для себя и своей семьи Филипп, который часто путешествовал за новыми семенами и растениями, продолжая дело деда Элизы, нашел артефакт – кристалл, способный открывать врата между мирами. Он экспериментировал и в конце концов отыскал способ переселить своих родных в другой, живой и зеленый мир. Вполне логично, что Филипп все это время хотел покинуть умирающую и тлеющую планету, хоть и родился здесь. Одно пока было непонятно и недоступно, Кейт. Где теперь муж и Лизы и за какой нуждой они вернулись обратно?